Глава восемьдесят первая Буквально через несколько минут Грейс разговаривал по телефону с секретарем мирового суда. Сонным голосом она поинтересовалась, нельзя ли подождать до утра, однако полицейский объяснил. «Мы расследуем предполагаемое похищение, и медлить нельзя ни минуты. Это вопрос жизни и смерти. Мне срочно необходим ордер». «Хорошо», — неохотно согласилась секретарь. «Дежурный судья сегодня миссис Квентин». Рой улыбнулся. «Из всех известных ему судей он как раз особенно недолюбливал Гермиону Квентин». Несколько месяцев назад у них возникла стычка в суде из-за подозреваемого, которого она не позволила взять под стражу. И вообще, миссис Квентин, по мнению Грейса, воплощала собой наихудший тип мирового судьи. Эдакая гламурная королева средних лет, супруга богатого биржевого брокера, хозяйка безвкусного вычурного особняка, практически незнакомая с реальной жизнью. Однако непонятно с какого перепугу, ревностно следящая за тем, чтобы полиция не нарушала права преступников. Потому Рою доставило несказанное удовольствие вытащить ее посреди ночи из постели для подписания ордера. Грейс и Брэнсон провели еще минут десять за телефонными переговорами, организовывая сбор команды в Суссекс-хаусе в пять утра. Затем, сжалившись над Гленном, Рой отправил его домой. «Поспать хотя бы несколько часов». После этого он позвонил детективу-констеблю Николу и, извинившись за беспокойство, поручил тому отправиться к дому Эшли Харпер и не спускать с него глаз. В два часа ночи Рой, имея на руках подписанный ордер, вернулся домой и, поставив будильник на четверть пятого, моментально отрубился. Услышав трезвон будильника, Грейс привычно ударил по кнопке, на автопилоте выпрыгнул из кровати и, не включая в комнате свет, направился прямиком в Душ. Снаружи уже доносилось радостное щебетание приветствующего рассвет птичьего хора, и это напомнило ему, что хотя лето пока еще не началось, до самого длинного дня в году, 21 июня, уже оставалось менее месяца. Ровно в пять Грейс снова был в Суссекс-хаусе, ощущая после двух с небольшим часов сна необычайную бодрость». Белла и Эмма Джейн уже находились в оперативном штабе, как и ответственный за вещдоки Бен Фар, круглолицый бородатый сержант лет 50. Буквально через несколько минут появился Джо Тиндал, а за ним и Глен. За кофе Рой проинструктировал подчиненных, и в 5.30 их группа, все в защитных жилетах, отправилась на операцию на транспорте с полицейскими опознавательными знаками в фургоне «Транзит» и «Легковушке». Последнюю вел Брэнсон, Грейс сидел рядом. На улице, где проживала Харпер, он велел Гленну остановиться рядом с штатской астрой Ника и опустил окошко. «Все тихо», — доложил Никол. «Молодец», — кивнул Рой, уже заметив, что ауди-ТТ Эшли стоит на обычном месте перед подъездом. Он велел Нику взять под наблюдение улицу за домом, после чего группа двинулась к цели. Свободных парковочных мест поблизости не оказалось, так что им пришлось приткнуться возле «Ауди». К тому времени уже практически полностью рассвело. Дав Николу пару минут на то, чтобы занять позицию, Грейс вместе с сотрудниками проследовал ко входной двери и нажал на кнопку звонка. Ответа не последовало. Он позвонил снова и чуть выждав еще раз. Наконец кивнул Бену фару который достал из транзита мощный таран размером с крупный огнетушитель. Сержант поднес орудие к двери, с размаху ударил по ней, и та распахнулась. Грейс вошел первым. «Полиция!» — закричал он. «Эй! Есть тут кто? Полиция!» Однако служители закона приветствовали лишь безмолвно мигающие индикаторы стереосистемы. В сопровождении подчиненных Рой поднялся по лестнице и остановился на площадке второго этажа, чтобы вновь прокричать «Эй, мисс Харпер!» Тишина. Он открыл одну дверь, ведущую в крохотный санузел. За другой оказалась безликая гостевая спаленка, которой, судя по всему, никогда и не пользовались. Чуть поколебавшись, суперинтендант толкнул последнюю дверь. Это была главная спальня, однако на широкой кровати сегодня ночью определенно не спали. Окна были плотно зашторены, так что Грейс отыскал выключатель и щелкнул им. Вспыхнули потолочные светильники. Комната выглядела нежилой, прямо как гостиничный номер, ожидающий следующего постояльца. Рой окинул взглядом безукоризненно заправленную кровать, телевизор с плоским экраном, радиоприемник с будильником и пару репродукций картин Дэвида Хокни — «Никаких признаков Эшли Харпер. Где же она, черт побери?» Грейса охватила тихая паника. Он переглянулся с Брэнсоном. Оба уже поняли, что их перехитрили. Но в чем именно и каким образом? Рой представил, какую выволочку устроит ему Элисон Воспер, если окажется, что он без всяких на то оснований разбудил посреди ночи мирового судью. А уж о причинах, по которым они не застали Харпер у себя дома, можно было гадать до бесконечности». На какое-то мгновение Грейс здорово разозлился на друга. Это все из-за Глена. Именно он втянул его в это чертово дело, которое изначально не имело к нему никакого отношения. Было совершенно не его проблемой. А теперь у него проблем выше крыши. И это еще не конец. Да уж, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров». Обдумывая тактику прикрытия собственной задницы на случай, если номер 27 на него наедет, Рой вновь принялся мысленно перебирать все известные ему факты. Гибель Марка Уоррена, записка, палец в холодильнике, сведения, обнаруженные Эммей Джейн и целая куча всяческих несоответствий. Агрессивное поведение Уоррена на свадебном банкете, приехавший на свадьбу канадский дядюшка Брэдли Каннингем, весь такой изысканный и шикарный. Как он там говорил, вообще-то эти штаны жутко тесные. Взял на прокат у ваших хваленных Мосс Бразерс. Да вот только, похоже, штаны мне подсунули на размер меньше. Грейсу не раз доводилось бывать в Соединенных Штатах и в Канаде, и он неплохо разбирался в особенностях английского языка этих стран. В частности, ему было известно, что североамериканские модники могут именовать обычные брюки штанами, но парадные назовут только брюками, и никак иначе. Незначительная, но все же зацепка. Брэдли канингем вполне мог оказаться вовсе не тем, за кого себя выдавал. Однако весьма сомнительно, чтобы Элисон Воспер приняла в расчет столь шаткий аргумент. «Разберите дом по кирпичику», — устало приказал Рой своей команде. «Переверните, черт побери, каждый камень. Выясните, кто владеет этим жильем, кому принадлежат телевизор, стереосистема, ауди на улице, ковры, розетки в стенах». «Меня, черт побери, интересует каждая мелочь, имеющая отношение к Эшли Харпер. Я хочу знать о ней больше, чем она о себе самой. Это понятно?» Обыск продолжался вот уже два часа, но пока что ничего обнаружить не удалось. Эшли Харпер словно бы прошлась по дому со сверхмощным пылесосом. «Только мебель да немного продуктов в холодильнике». Стаканчик био-йогурта, остатки соевого молока, пучок редиски и полпустая бутылка шотландской минералки Сейнсбери. Крою, занятому переворачиванием матраса в гостевой спальне, подошел глен «А согласись, старик, все-таки это странно. Она как будто знала, что мы нагрянем». «А вот почему мы не знали, что она решила свалить? Опять ты за свое. Отвечаешь вопросом на вопрос». — Ага, — отозвался Грейс, который из-за усталости раздражался все сильнее и сильнее. — Наверное, это потому, что некоторые только и умеют задавать вопросы, а ни одного грёбаного ответа от них сроду не дождешься. — Эй, хорош злиться! — примирительно вскинул руку Брэнсон. — Ладно, проехали, все в порядке. — Так где же Эшли Харпер, мать ее? — Уж точно не здесь. — Это я понял. — Рой, взгляните на это! «Может, пригодится?» В комнату влетел детектив-констебль Никол с клатьком бумаги, который он протянул шефу. Это оказался чек из магазина известной лондонской компании Century Radio из их филиала, расположенного на Тоттенхэм-Корт-Роуд. На нем было напечатано «AR-5000-киберскан-значок фунта стерлингов-2437-25». «Где ты это нашел?» — спросил Грейс. «В мусорном баке на заднем дворе», — гордо ответил Ник. «2437 фунтов за сканер», — удивился Рой. «Что это за сканер такой дорогущий? Какой-то навороченный компьютерный прибамбас?» Немного подумав, он добавил. «Да и зачем выбрасывать чек? Его ведь принято хранить вместе с гарантийными талонами, верно ведь?» «Чертовски верно», — живо согласился Гленн. Грейс отыскал на чеке дату, прошлая среда. Время покупки — четырнадцать двадцать пять. Любопытно. Во вторник вечером у Эшли Харпер пропадает жених, а на следующий день она вдруг идет в магазин и покупает сканер за две с половиной тысячи фунтов стерлингов. Что-то здесь явно не вязалось. Пока, во всяком случае. Суперинтендант взглянул на часы. Начало девятого. Они вот уже два часа как переворачивают дом вверх дном. «Не знаю, во сколько открывается Century Radio, но нам необходимо разузнать, что это за сканер такой», — объявил он. «Есть какие-нибудь предположения?» — поинтересовался Брэнсон. «Да просто уйма. Слишком много. Даже чересчур», — ответил Грейс, а затем добавил. «Без четверти десять. Мне нужно быть в королевском суде Льюиса. По делу своего старого друга Суреша Хусейна?» Прямо сердце кровью обливается, когда представляю, насколько он без меня скучает. Как насчет завтрака? Большая порция яичницы с беконом, как и полагается. Холестерин, дружище, вреден для сердца. Ха, Нашёл чем пугать. Прямо сейчас для моего сердца вредно абсолютно всё.